Голова пятнадцатая «Да, парень, ты в полной жопе. Три раза за пять минут умер. Ты хоть с жителями-то успел поговорить? Или у тебя другое задание? Кто больше раз за одну ночь помрет?» «Василий задрал уже. Если надо будет, я сам к тебе подойду». Я нырнул в темноту и, продравшись сквозь бурьян, прильнул к окну таверны. Там ничего не изменилось. Местные жители пили свой компот так спокойно, как будто перед ними только что не убивали человека целых три раза. Наши засранцы тоже спокойно сидели, попивая пиво. Они что, решили, что я еще раз прийти испугаюсь? Ну уж нет, глаза на пятки я вам все равно натяну. Я прокрался к двери. Глев, а слава богам, во время смертей у меня не выпало, и сейчас она была зажата у меня в руках. Я самый сильный, я самый храбрый, я круче их всех! Сейчас я туда войду и покрошу всех в капусту!» На мое плечо опустилась бледная холодная рука. «И-а-а-а!» заголосил я от страха, полосуя воздух Глефой. «Воздух и пофига!» Тот недоуменно посмотрел на свои ужасные раны и повалился на землю. Чертыхнувшись, я бросил Глефу и выхватил из сумки зелья исцеления, но поздно. В свете, исходящем из выбитой двери таверны, было видно, как он подернулся Мариом и стал таять. Я наклонился к нему и...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 «Да заткнись ты уже!» — рявкнули мы на Васильича вдвоем. «Задолбал уже! Иди спать, алкаш!» «Ты меня убил!» — это пофиг уже мне. «Совсем сбрендил, что ли?» «Это я сбрендил? Меня Добрыня и майор за последние пять минут по разу убили, а Колян, похоже, дважды!» «Правда, что ли?» — не поверил пофиг. «Да вот те истинный крест!» «Ам!» — задумчиво пробормотал пофиг, но тут же оживился. «Слушай, уж если пошла такая пьянка, можно я тебя тоже убью? Мне уже давно очень хочется!» Мои руки потянулись к его горлу, но нас опять прервали. э уважаемые так что там насчет моего задания?» «Иди спать, придурок, не беси сейчас нас!» Васильевич обиженно запыхтел и, опершись на клику, поплелся к конюшне. Теперь понятно, почему от него так несет. Похоже, он и спит там, где работает, то есть с лошадьми. «Так что случилось-то? Я всего на десять минут ушел ягоды собирать, а у вас тут какой-то беспредел творится». Пока мы ползли к таверне, я вкратце ввел его в курс дела. Теперь мы уже оба стояли, прижавшись к дверному косяку, готовясь ворваться внутрь и начать крушить все подряд. «Нет, погоди», — сказал кофик. «Я сначала загляну, разведуя обстановку». Он быстро выглянул из-за двери и подзавис, потом со словами «Да ну нахер!» развернулся и рванул в ночь. Я еле успел схватить его за шкирняк. «Ты что, пофик, ты же маг, стыдись!» Он возмущенно указал на дверь. «Не, ну ты видел!» «Чего ты там такого увидел? Сидят спокойно, пиво себе пьют. Суки!» «Чего? Ты чего несёшь? Постой-ка, а где у тебя кольцо, которое Остап дал? Его что, тоже тогда взрывом в Самарканде уничтожило?» «Нет, слава богу. Тогда на мне колечки на интеллект были». Я вытащил кольцо ментальной защиты из сумки и показал пофигу. «Надевай, а потом глянь внутрь». «Мать твою! Да ну нахер!» Я на месте перебирал ногами, пытаясь убежать подальше. Но, державший меня за локоток пофиг, потащил меня опять к двери. «Нет, ну ты видел?» — я указал на дверь. «Видел, видел. Погоди чутка, отпустит. Видимо, у них там не только ментальная магия есть, но и ещё что-то, что напрямую на нервы воздействует. Меня тоже сначала от страха колотило прямо». Кое-как, совладав с собой, я снова заглянул внутрь. В слабо освещенное помещение было всё, будто затянуто чёрной паутиной. Местные жители... Выглядевшие не намного лучше, чем зомби на последней стадии голодовки, сидели навалившись телами на столы. Добрыню, видно, было плохо, но он валялся на полу, а над ним склонились две непонятные твари. Суккуб. Уровень 55. КП 3300 из 3300. И это суккуб? Во всех играх это были грудастые тетки с рожками и кожаным хлыстом. Мечта садомонахиста, в общем. Но здесь они были больше похожи на голодавших сатиров. Изогнутые под другим углом ноги были покрыты черной шерстью. Торс был голый и, казалось, состоял из одних торщих ребер. Получеловеческая полукозлиная морда, не обезображенная интеллектом. Из макушки растут рога, спускающиеся на затылок, изгибающиеся и торчащие вперед на уровне плеч. Но, честно говоря, подробности рассмотреть было трудно. Черная паутина, заполнившая все помещение, видимо, исходила от них. и сильно размывала картинку. Я огляделся и нашел третьего суккуба. Он по стене забрался под потолок, и теперь изображал из себя креатиду, подпирающую потолок плечами, мерзко скрипя копытами по стене и источая из себя паутины мрака. вы Выправили задание беспокойства Васильевича, часть первая. Доступно здание беспокойства Васильевича, часть вторая. Описание. Найти виновных в болезнях, скосивших большую часть населения Гороховки. Награда 10 тысяч опыта. Принять. Да. Нет. Поздравляем. Вы выполнили задание беспокойства Васильевича, часть вторая. Награда отсутствует ввиду того, что задание не было принято. Доступно задание беспокойства Васильевича, часть третья. Описание. Доложите Васильевичу о виновных болезнях Гороховчан. Награда 5000 опыта. Принять. Да. Нет. Да пошли вы! василий своим дебильным заданием и так замотал. А теперь система посчитала, что мы еще не по сценарию все делаем. Я плюнул на задание и переполз к окну. Отсюда Добрыню стало видно лучше. Было видно, что его тело бьется в мелких конвульсиях, от него, к сидящим над ним суккубом, поднимается голубоватый туман. Кстати, от полулежащих за столом местных он тоже поднимался, скапливаясь под потолком. Наших же братьев по алкогольному опьянению постигла разная судьба. Майор просто валялся под столом, Колян же стоял за немезидой, целясь в дверной проем. Глаза его закатились, сверкая белками. Но я не сомневался, что он всё видит. Я стал оглядывать таверну. «Нет!» — прошипел мне на ухо пофиг. «Что нет?» — не понял я. «Я знаю этот взгляд. Ты сейчас прикидываешь, как половче спалить эту таверну со всеми, кто находится внутри». «Чёрт, он что, мысли научился читать?» «И ничего я не прикидываю. Хотя это лучший выход в данной ситуации. Подпалим дальний уголок, и будем их принимать тут по одному, на выходе». «Этот план был бы неплох, если бы он был не твой. У тебя не только вся таверна сгорит вместе с местными жителями, которые, между прочим, занимаются обслуживанием регулярной армии, но и конюшни, они слишком близко расположены. И это в лучшем случае. Я удивлюсь, если тут весь поселок не выгорит вместе со всеми прилегающим лесом». «Да когда такое было-то?» «Лучше скажи, когда такого не было». — Ладно, пока замнём эту тему. Ты-то что предлагаешь? — Первым делом обезредим Коляна, а потом пойдём и убьём этих суккубов. — Вопрос первый. — Как ты собираешься Коляна обезреживать Ты чё, не знаешь, как Коляна можно обезвредить? — А, ну да. Но для этого нам ушанка Васильича нужна. Где тут он? — Мы валились в конюшню с оплями. — Васильич, не время спать! Враг у ворот! Разбуженные лошади заметались по загону, сверкая белками испуганных глаз. В углу конюшня закряхтела, и с кучей соломы выглянула помятая физиономия Васильича. «Вы же меня сами спать послали, а теперь вопите, лошадей пугаете!» «Послали мы его! Это ж когда было-то? Нашел чего вспомнить!» Пофиг содрал с него шапку. «То на что надо! Еще бы палку какую-нибудь, и все будет хорошо!» «А вы чего пришли?» Васильич растерянно ощупал обнаженную голову. С жителями, что ли, наконец, поговорили?» Да задрал ты уже со своими разговорами. Тебе что сказали? Спи давай. Хватит под ногами вертеться. А шапка? Не боись, через пять минут отдадим. Будет еще лучше, чем была. Ну что, ты готов к бою? Да. К немеркнущей славе? Да. Богатству? Да. К смерти? Да. К долгому и мучительному плену, пыткам и истязаниям? Эм, а повторите, пожалуйста, последний вопрос. Тьфу, ты пофиг. «Такую речь зажигательную испортил!» «Давай, начинаем!» Я махнул головой, и пофиг стал аккуратно выдвигать шапку, насаженную на палку, в проем двери. Тренькнула тетива, и пробитую копьем шапку унесло в ночь. «Десять секунд!» Я проскочил в дверь и метнул в коляна фиолетовым пузырьком. «Черт, слишком сильно!» Пузырек, врезавшись в коляну в лоб, разлетелся на осколки. Помещение заполнилось запахом ядреного самогона. Глаза коляна вернулись на место. Нос задёргался, а язык слезал в по лицу жидкость. Второй пузырь побольше размером, был пойман не дрогнувшей рукой. Есть. Обезвреживание Коляна началось. Мы подождали буквально две минуты, когда истоверный не донёсся грохот упавшего тела. За это время Пофиг вооружился мечом и щитом скрабея, оставшихся ещё со времён зачистки пещер под замком. «Колян готов! Пошли!» Мы заглянули внутрь и тут же отпрянули. Мужики, что практически трупами полу лежали за столами, сейчас стояли сплошной стеной, глядя на нас. Словно повинуясь чему-то приказу, они сделали шаг в нашу сторону. Затем, все ускоряясь, еще шаг и еще. Громахнуло. И таверна вздрогнула. Большая часть мужиков с треском и грохотом просто влепилась в стену. Только двое из них, вытянув руки, застряли в дверном проеме плечами. Перебирая воздух и ногами, они пытались добраться до нас. «Какой-то кукловод у них тот бестолковый», — сказал Пофиг. «У тебя случаем из родных в эту игру больше никто не играет?» «Чего?» «Я говорю, этими полузомби кто-то управляет, но до крайности не умело Точно какой-нибудь твой брательник в игре не ошибается». «Не понимаю, на что ты намекаешь? Я у родителей единственный ребёнок». «Отлично. Это самая лучшая новость тех пор, как я влез в эту чёртову игру. Но раз так, тогда начнём, пожалуй, потихоньку». «Суккубы, видимо, сами наружу выходить не собираются. Давай мужиков изолируем, а потом суккубами займемся». Сказано, сделано. Я перевернул Глефу противовесом вперед и изо всех сил влепил тяжелым железным шариком в солнечное сплетение несчастному мужику. Единственным результатом удара было то, что мужики наконец-то отлепились друг от друга и набросились на нас. пофигу фигу-то хорошо, он все удары голых кулаков принимал на щит скоробея». время от времени обрушивая эфес меча на голову бедолаги. Мне же пришлось скакать вокруг своего подградом увесистых ударов, пытаясь найти у него уязвимые точки на теле. Если бы мне надо было его убить, проблем бы это не доставило. Но так как мы решили брать их живьем, было непросто. Он никак не реагировал на мои удары, даже когда я сломал ему пару ребер. Он продолжал переть на меня, как танк. Пришлось валить его на землю, хватать за ноги и волочь подальше от таверны. метров через пятьдесят мужик перестал сопротивляться. Захрипел и начал биться в конвульсиях. Сломанные ребра захрустели. Из полученных ранее ран потекла кровь. Видимо, вместе с потерей управления телом, кокловод потерял и возможность управления внутренними процессами в подчиненном теле. Так ему и окочурится недолго. Получается, что я только зря его удары терпел. ну уж нет. Я вытащил зелье лечения и, рожав ему кинжалом зубы, залил в глотку живительную влагу. Васильич! «Василич, твою мать, ты где? Опять дрыхнешь, скотина ты этакая!» Голова Василича вновь высунулась из кучи соломы. Я сбросил рядом с ним связанного, как мумия, мужика. «Принимай на хранение, и веревок еще найди. Нам еще штук сорок мумий делать!» Не обращая внимания на храпящего рядом мужика, Василич опять затянул свою волынку. «Ну, сейчас-то хоть вы с местными поговорили!» — чуть ли не плачиво прошел он. «И шапка! Где моя шапка? Вы обещали ее вернуть!» «Вот ты тупая программа. Не с кем мне разговоры разговаривать. Все твои жители сейчас в виде марионеток в таверне пляшут, а шапку твою, по-моему, в выгребную яму унесло. С утра поищем». «Как же так? Там в селе еще полно. Заткнись, заткнись, заткнись! У меня там напарник, не на жизнь, а смерть бьется. А я тут твой бред выслушиваю. Готовь веревки и место для складирования твоих односельчан. А как же? Все, заткнись, я сказал. Не до тебя сейчас». Когда я добежал до Пофига, оказалось, что он почти справился со своим противником. Ему удалось повалить его и вскарабкаться тому на спину. Сейчас при ярком свете Луны было видно, что он находится в процессе украшения своего дикого скакуна. Тот дёргался и брыкался. Тощий Пофиг то и дело взлетал в воздух, размахивая своими масластыми руками. Но не сдавался, прижимая противника к земле. Вдвоём справиться с ним было гораздо легче, и через пять минут второй куль упал к ногам василича «И всё же, как там с моим заданием?» Который раз начал Василич, но, скосив глаза на уткнувшийся ему в нос меч и наглефу глефу, нервно подрагивающую у его гнезда, осёкся и замолчал. «Жди, скоро новую партию принесём». «Надо от таверны их оттаскивать», — поделился я своими наблюдениями с пофигом. «В метрах в пятидесяти контроль над ними пропадает. Тащим по парочке подальше и там скручиваем. Только старайся им кости не ломать». А то у твоего прошлого клиента голова стала на мячик для гольфа похожа. Вся в омятинах. А у нас зелень и бесконечное количество. Всех отпаивать. Вы погибли. Возрождение через 3, 2, 1. Вы теряете 6% от накопленного опыта. Хотите посмотреть момент смерти? Да? Нет? Выбрал да Вот мы подходим к таверне. Стоило нам подойти к двери, как из нее вылетает десяток ножей, втыкаясь в наши нежные тушки. А вслед за ними из нее, как пробка из бутылки шампанского, вылетает толпа мужиков. Видимо, кукловод наконец натренировался. Толпа нас просто накрыла телами, как волной. В ход идут кулаки, топоры, кухонные ножи и даже вилки. Жесть! После такой смерти желание спасать эту неблагодарную публику резко поубавилось. Я вытащил из сумки факел и решительно направился к таверне. «Стой!» — пофиг схватил меня за ногу. «Если убьем их, то придется идти жить гоблинам». У меня есть идея получше. Пошли к конюху. Помощь нужна будет. Васильич! Васильич! Хорош дрыхнуть! Вставай! Нам нужна твоя одежда и мотоцикл. Чуй! Запрягай лошадей, говорю. Готовься. Сейчас мы из алкаша будем делать спасителя деревни. Да не стой столбом, запрягай. Мы через десять минут вернёмся. За десять минут мы, конечно, не управились. Но через полчаса всё было готово. Мы засели на крыше веранды прямо над дверью. а зигзаг, пошатываясь, потащил к дверному проему ушанку Васильича, надетую на палку. С тихим шелестом в нее воткнулся пяток ножей, а след за ним наружу высыпали мужики и застыли, недоуменно оглядываясь и топча наши аккуратно растерянные рыболовные сети. Пофиг кивнул, и мы еще с одной сетью в руках спрыгнули вниз, накрывая сразу всю группу. «Васильич, давай!» Сухим треском щелкнул хлыст, и заржавшая четверка лошадей рванула прочь от таверны. Сети затрещали, заскрипели растянулись, но выдержали, и толпу повалившихся мужиков потащило вслед за лошадьми. Стоило нам удалиться метров на пятьдесят, как со стороны таверны донёсся жуткий, душерастирающий вой. Никогда бы не подумал, что один только звук может так подействовать на меня. Хотелось одновременно убежать куда-нибудь подальше, умереть прямо на этом месте и бежать к владельцу этого голоса, чтобы обнять его и утешить. чтобы никогда, никогда, никогда больше не слышать от полной тоски, призыва и смертельной обиды вой. Васильич, услышав его, заметно вздрогнул. «Так, пришли, у меня к вам будет задание». «В жопу засунь себе свое задание», — не выдержал я. «Полночи только и слушаем твой бред. Я сам тебе задание дам. По одному выковыривай из сетей мужиков, бежи их и в аккуратные штабеля складывай, а мы пошли. Пришло время убивать». В таверне, за исключением отсутствующих сейчас мужиков, мало что изменилось. Один из суккубов так и сидел под потолком, испуская во все стороны черные нити призрачной пелены. Два остальных так же сидели над Добрыней, высасывая из него жизненную энергию. Колян после ударной дозы алкоголя, видимо, свалился на стол, за которым лежал майор, и теперь они, обнявшись, лежали под сломанной мебелью. Мы прошли уже полпути до противника, распихивая стороны столы и стулья, освобождая площадку для боя, когда на нас, наконец, обратили внимание. Две сидевшие над добрыни твари взялись в воздух, одним прыжком оказываясь около нас. Мощнейший удар в щит, и пофиг скрывается из поля моего зрения, уезжая по полу в сторону двери. Вслед за ним упрыгал из суккуб. У меня за спиной что-то полыхнуло, и до меня донёсся виск опалённой нечисти. Дальше следить за их боем мне стало некогда. Наседавший на меня суккуб не давал на это ни единой секунды. Его руки с большими заточенными когтями мелькали перед моим носом со скоростью 4 удара в секунду. Зигзаг, попытавшийся мне помочь, только разлетелся ворохом перьев от его удара. Я сам отбивал все удары только из-за вложенных из загадского гадского вандербрука в ловкость очков. Про контратаки речи вообще не было. Один только раз мне удалось полоснуть его Глефой. При этом его тело моментально превратилось в черный туман, так что Глефа не встретила никакого сопротивления. и я вслед за ней качнулся вперёд. Суккуб тёмным облачком скользнул мне за спину и ударил заточенными к ноготками мне под рёбра, видимо, пытаясь вырвать печень. Я с печенью расставаться не захотел, и из-за всех сил, ткнув назад противовесом Глефы, отбросил противника на пару метров от себя. После этого он совсем сбеленился, в руках у Суккуба появилось оружие, похожее на метровые пучки колючей проволоки. Скорость его так немного уменьшилась, Но все равно очень скоро я стал похож на жертву атаки стаи взбесившихся котов. Мои же удары почти не приносили результата. Суккуб практически всегда успевал превратиться в облачко, совершенно не страдая от моих энергичных действий. Только пара порезов появилась на теле суккуба, нанесенные мной в то время, пока его умение бестелесности не успевало откатиться. Но откат этого умения составлял не больше пяти секунд, поэтому большинство моих ударов пропадало в туне. Сам же я, наверное, был похож на освежеванный труп. Кровь из сотен порезов заливала все тело. Черт, что там пофиг тянет? Ему с его магией должно быть легче бороться с бестелесными врагами. Я широко отмахнулся глефой от наседающего на меня суккуба и отпрыгнул назад. Быстрый взгляд на пофига. Тот лежит на полу, второй суккуб оседлал его, впившись когтями в горло. Руки пофига сжались на руках суккуба. Сквозь пальцы лечит огонь, но суккуб, хоть стонет от боли, но сжимает свои пальцы всё сильнее. Через минуту пофигу конец, а след за ним и мне. Надо что-то делать, но сделать ничего не получалось. Моя тварь, видимо, тоже сообразила, что ей надо немного продержаться, и налетела на меня с удвоенной силой. Пучки проволоки так и замелькали в её руках, заставляя меня отступать назад. Прошло секунд двадцать, когда я отступил на нужное мне место. Руки мои устало опустились, и колючая проволока моментально затянулась на моей шее, но не успела ещё радость появиться на лице Суккуба, как я нанёс мощнейший удар Глефой снизу вверх. Суккуб вновь на секунду превратился в туман, а я бросил Глефу, и стоило ему вновь проявиться, как схватил в одной рукой за горло, а второй за шерсть между ног. Так как одежды на тваре не было, хвататься было особенно не за что, и перекинул его лёгкое тело через себя, прямо на голову пофигу. Тот только хрюкнул от этого удара. «Но вот суккубы это другое дело». Тот, что душил пофига, насадился на рог единорога головой, поэтому умер мгновенно. Второй же, с пробитой грудью, верещал все время, пока его тело распадалось на миллионы тлеющих частиц. «Вами убит суккуб. Уровень 55. Получено 54 тысячи опыта. Вами убит суккуб. Уровень 56. Получено 55 тысяч 400 опыта». Я оглянул на пофига. Тот лежал оглушённый, весь покрытый пеплом, и только один, дёргающийся в нервном тике глаз, говорил, что он в сознании. Сверху вновь раздался дальшний вой, снова разрывая мне сердце. Я схватил глефу и обернулся. Сидевший всё это время под потолком суккуп шустро перебирая ногами и руками, также по стеночке уполз на лестницу и рванул на второй этаж. «Куда рванулся, сука?» Не понял я и погнался за ним вслед. «Тьма и боль, боль и тьма». а затем всё по-новой. Боль и тьма, тьма и боль. Удары по щекам сыпались один за другим, но это мало помогало, очнуться никак не получалось. Одна половина мозга уже вроде бодрствовала, но вторая ещё глубоко застряла во тьме, ни в какую меня не отпуская. К ударам добавились вопросы, но и они не смогли вытащить меня из омута, который меня засосал. Бам, бам, бам. Где Бам, мой, бам. «Шлем безупречности!» «Бам-бам-бам!» «Где он? Куда делась эта тварь?» «Бам-бам-бам!» «Откуда вы, дебилы, свалились мне на голову?» «Бам-бам-бам!» Вопросы для меня совершенно непонятные. Но вот голос смутно знаком. Где-то я его уже слышал. «Бам-бам-бам!» Голова моя моталась из стороны в сторону. А я то нырял в неизведанные глубины своего мозга, то вынырял обратно, не обращая ни на что внимания. э э, -э, -э. «Полегче. У него и так с мозгами не всё в порядке. Вообще последний отобьёшь». «О, это же майор. Но он же вроде внизу в обнимку с коляном дрыхнет. Интересно, что это он здесь забыл?» «Я граф Иван Грозный, первый охотник королевства за нечистью. Два месяца жил на конюшне. Мазал тело навозом, чтобы эти твари меня не учуяли. Прокопал подземный ход от конюшен в подвал таверны». чтобы точнее всё разузнать и провести ритуал изгнания в полном соответствии с канонами. А ваши д**бы за несколько часов всё испортили! Им всего лишь надо было точно узнать месторасположение демонессы. Остальное я сделал бы сам. Нет, они не только убили её подручных, спугнули её саму. Так ещё и мой шлем украли. Как я без него теперь буду нечисть искать? Да вот он, успокойтесь. Это явно пофиг. Правда, в нём пара дырок, и ночевал он в огребной яме. но в остальном как новенький». Сначала раздалось тихое рычание, но затем, немного поуспокоившись, непонятный Иван Грозный продолжал. «Провести ритуал изгнания теперь не получится. Придется мне просто найти демонессу и убить. Через несколько лет она сможет вернуться и начать все заново. Но об этом будем думать потом. О всей этой ситуации есть один хороший момент. Король наш ждет, не дождется, когда пришлые наконец доберутся до его дворца». «С детства он бредил вами, честолюбивыми, свободными, мудрыми и бессмертными. У него есть эпическое задание для них. Но после моего подробного доклада он узнает, что вы на самом деле из себя представляете. Сборище тупоумных, беспардонных дебилов. Я удивлюсь, если после этого вход на территорию столицы для вас будет закрыт». Раздались ударяющиеся шаги, затем хлопки по моему лицу продолжились. «Вставай, пахан!» «Бац, бац, бац!» «Хорош валяться. Дела не ждут. Бац, бац, бац!» «Майор, можно мне тоже его помудить? И мне. Я третьим буду!» Сознание, наконец, вынурнуло из чёрного водоворота, когда его ещё недавно безжалостно засасывала И я открыл глаза. На фоне безоблачного неба я увидел склонившуюся надо мной нашу команду. Девушки смотрели обрадованно, пофиг с Коляном разочарованно. «О, чёрт! Опять всё лисели, обломал!» — Вставай уж, раз проснулся. Надо отсюда срочно уходить. Мне помогли приподняться. Оказалось, что мы находимся в таверне на верхнем этаже. Я еще раз поднял голову. Голубое небо никуда не делось. — Это демонесса через крышу вышла, — пояснил Пофиг. Васильич, как только охотника преобразился и перестал крыть нас матом, сюда рванул. Я за ним. А тут этот ужас, демонесса эта. Она, как Васильича увидела, последнего суккуба за шкарняк схватила и в наш швырнула. а сама через крышу вышла. Василич мечами своими только раз взмахнул. Вжик-вжик, уноси готовенького. Но от демонеса за это время и след простыл. Постой, какой Василич? Наш бомж-алкоголик? Ты бы его сейчас видел. Он как личину снял, такой красавец получился. А ты бы видел его доспехи, закачаешься. Жаль только мы ему шлем попортили. Дырявый стал, как дуршлаг. А что этот красавец-мужчина в этом захолустье забыл? Если он граф, ты должен в своем поместье сидеть, коньяки распивать, до да молодых служанок щупать Мы с ним поговорили, пока тебя будили. У них тут все не так работает. Звания и титулы тот служат на благо государства, усиливая их носителей. Поэтому все высшее сословие в обязательном порядке учатся военному делу. А после того, как у них появились наследники, минимум половину времени проводили, выполняя поручения короля. Кто управлял городами, кто командовал частями регулярной армии. Стихийных магов было крайне мало, а вот некроманты и охотники за нечистью бороздили просторы волшебного мира с завидной регулярностью. Одним из них и был Иван Грозный, под личиной Василича, готовившего изгнание демонессы на свой план бытия. Но наши мужественные и прозорливые действия спутали ему все планы. Демонам тоже нужны были время и энергия, чтобы закрепиться в этом мире. Поэтому они искали тех, кто сможет этой энергией их снабдить. Лучше всего для этого подходили существа — сами тянющие энергией из обычных людей. Неши, русалки, аббасы и суккубы. Сами, питающиеся чужой энергией, в свою очередь становились жертвами демонов. Но демоны при этом питаются не только энергией. Глянь на свой уровень. «Что за херня? Куда два уровня делась?» Я еще раз внимательно все осмотрел. Минус два уровня и 10 свободных очков характеристик. «У нас то же самое. Добрыня даже три потерял. Демонесса это нас так поотпустила». Пока этот охотник здесь ошивается, тот более-менее безопасно. Но тут ещё, ко всему прочему, единорога видят каждое полнолуние Так что все наши дела надо по-быстрому делать и валить отсюда». «Единорог?» «Так вот откуда здесь суккубы взялись. Когда он себе прислужницу в свиту забирает, он вместо неё суккуба оставляет». «Ага», — подтвердил Пофиг. «А эти дурни всем селом на него молятся. Каждая полнолуние к переправе с дарами ходят, просят помочь. Только вот становится всё хуже». «Какая нафиг переправа? Река тут глубиной метров десять!» Гороховка на слиянии двух рек стоит. Одна та, по которой мы приплыли, течёт с Гомлинских гор. Вторая, совсем короткая, берёт начало у плотины, что у дворских гор построена Когда дворфов из гор местных ещё не выбили, они плотину для своих нужд соорудили, и с получившегося озера они протоки в пещеры провели. Сейчас же в горах никто не живёт, но плотина до сих пор стоит. Вот через вытекающую из озера реку Каждый месяц и переходит единорог. На моей карте видно, что одно из мест, куда нам попасть нужно по квесту, в километрах в тридцати отсюда находится. Видимо, у них там гнездо. Да откуда вы всё это знаете? Судя по солнцу, несколько часов всего прошло, как я здесь валяюсь. Больше соток уже прошло. Пофиг вообще тебя убить хотел. Чтобы ты возродился уже очнувшимся. Обещал сделать всё быстро и качественно. Спасибо вам, друзья. Меньшего я от вас и не ожидал. Я кое-как поднялся, сил совсем не было. Да еще и жрать хотелось просто невыносимо. Но больше всего хотелось пить. Ворту была словно пустыня, загаженная койотами, а язык превратился в наждачную бумагу. Мы спустились в разгромленную таверну и разыскали полбочонка пива. Выйдув в литровую кружку, я скомандовал. «Все по коням, Надо отсюда валить!» И налил себе еще кружечку. «На дорожку!» Все со мной согласились. И не прошло и часа, как мы веселой толпой вывалились на веранду. Там совершенно неожиданно для меня нас встречало население всего села. Бабы, прижимающие к себе детишек, бледные мужики, которые уже стали отходить от того, что с ними творилось, надо до нормального состояния им еще было далеко. Сначала они смотрели на нас грустными глазами, но стоило одному заговорить, как поток слов, просьб, увечеваний и восхвалений палился на нас полноводным потоком. Конкретно понять, что они хотят, было невозможно, но суть была такова. Совсем житья им не стало, помогите. Я допил пиво, огляделся, поискал глазами, но так и не нашел узкомого. «Черт бы всех побрал! Где тут мой бронячок? Мне речь толкнуть надо!» Пришлось сходить в столовую со страшным скрипом и грохотом вывалочь на рожу тяжеленный стол. Кое-как, скарабкавшись на него, я стиснул в руках кем-то оброненную кепку и обратился к людям. «Товарищи!» От выпитого пива я начал немного картавить, но это меня не остановило. «Товарищи, в то время, когда обезумевшие дворфы истребляют цвет нашего государства, в восточном шахстве правят извращение и разврат. На севере плодятся и размножаются богомерзкие орки и гоблины, на юге свирепствуют кровожадные пираты, а эльфы только и ждут, когда беды ослабят рот человеческий». Воздуха на продолжение предложения не хватило. Да к тому же в горле пересохло, поэтому я забрал у коля на его пиво и промочил глотку. «Над чем я там остановился?» «Ах, да! Гадские эльфы только и ждут, когда беды ослабят рот человеческий, чтобы вырваться из своих лесов и заполонить наши города и села, вырезая и терзая всех на своем пути!» Селяне недоуменно и немного испуганно посмотрели на наших эльфов, а я замолчал. «Черт, забыл, чему я все это начал говорить!» «Короче...» «Ваше счастье в наших руках! Вы очень плохо молитесь единорогу! И подношения ваши недостойны величавого и благородного существа!» Сзади меня попытались снять со стола, но меня уже понесло. Я легнул ногой, сбрасывая чьи-то цепкие руки, и продолжил. «Мы с вами устоим ему такую встречу, что все наши заботы останутся позади. Мы сделаем ваше будущее светлым, а жизнь счастливой. Землю к естянам, фабрики рабочим. Мир тут май!» Я вновь отбрыкнулся от стягивающих меня на землю рук. «Когда у нас полнолуние?» «Как через три дня». «Отлично!» чистые ты, дня, счастья и благодать не зайдут на вас! И все благодаря нашей мудрости, косоте и многочисленным талантам!» В голове как-то резко стало пусто, и я решил по-быстрому закруглиться. «Можете пока расходиться! Остасту я попрошу остаться!» «И это...» — устало пробормотал я. «Стол обратно затащите!» «Чего это он больно тяжелый?»